«Много денег, что ли, у вас было?» — совсем по-глупому спросил я. «По моим представлениям, ту кассу можно было бы унести в кармане, так как членские взносы я представлял в виде копеек или марок, вроде профсоюзных комсомольских». Рудольф понимал, насколько я глуп. «Да, касса была солидная», — усмехнулся он. «Несколько миллионов. Было и золото». Тут я вспомнил, что фамилия Рудольфа была странноватая, на мой слух. Гольдгельд, что производная от золота, и больше уж ничему не удивлялся. Даже... «Даже золото? В слитках, что ли?» «Нет, в царских монетах. Что ты так удивляешься? Всякая организация должна иметь деньги. Иначе как поможешь тем, кто нуждается?» В России было много бедных евреев, может быть, десяток миллионов. Все что-то вносили в кассу. Размер взноса не ограничивался, и поэтому, когда нужно, мы располагали немалыми средствами. Рудольф вздохнул и добавил. «Сейчас-то все это загнано в глубокое подполье. По сути, ничего такого не осталось. Полный разгром, братец. Этот товарищ...» Тот Рудольф покрутил пальцами у крыльев своего удивительного носа, изображая старинские усы. «Этот товарищ дело знает. Берет сразу кассу. А без кассы кто мы такие?» Я сочувствовал Рудольфу, а он за это посвящал меня в собственную биографию. На третью нашу встречу он рассказал. «Меня по молодости и силе Тэрифтеа. Сразу-то загнали на Колыму. Да, это было тягчайшее испытание. Библейские муки. Там только еще разворачивалось строительство Большого Колымского тракта на тысячи километров за полярье. Тут вот строят стокилометровый километровый уз. Ух, так крутая! И то зэки волками воют. А на Колыме, представляешь? Покопай-ка глина летом. В дожди, когда комарьё и гнус набивается и в нос, и в уши, да и в штаны лезет. А зимой, когда мерзлоту не отковыряешь без лома и клинает из-под кувалды. Ноги обморозились, и смерть стояла у каждого за плечом. У меня немного денег было зажито в поясе. Я их все отдал нарядчику, чтобы он отправил меня на самый крайний северо-восток, в Чукотское управление... А там дали пропуск на бесконвойное хождение. На Чукотке меня сделали щитоводом фактории по приемке пушнины у Чукчи и Ивенков с круглосуточным пропуском. Это было очень важно для меня, потому что очень скоро вернул свои деньги. А еще и потому, что с Аляски должен был прийти малый двукрылый самолет за мной. «С Аляски?» — почти ошелел я. «Самолет?» «Боже ты мой!» «Вот люди живут». — Ты не знаешь путей, как из бригады Лазарева слесоповала хотя бы перебраться в бригаду Руденко, где твердая горбушка обеспечена, пусть и за лошадиный труд. А человек сам себя переводит по спецнаряду на самый чукотский нос, чтобы расположиться поблизости от той поляны, где сядет какой-то сказочный самолет с американским флажком, нарисованным на хвостом оперении. — Ну да, — спокойно объяснил Рудольф. Тамошнее братство должно было все это обштопать, и, конечно, обштопало как надо. Да откуда же не узнали? Господи, а почта на что? Телеграф, наконец. Самолет прилетал, я его даже видел собственными глазами. И что же? Почему не улетел? Рудольф вздохнул тягостно. Понимаешь, за сутки перед этим я получил из порта Ваня на телеграмму, что ко мне на свидание едет мама. Это меня и остановило. Я не мог улететь. В этом случае ее обязательно арестовали бы как сообщницу. Видишь, как все странно иногда складывается. Не в нашу пользу. Она побывала у меня, а после передала хорошие деньги кому следует. И меня снова спецнарядом кинули на материк ближе к дому. И ближе к перелому ног, как ты уже понимаешь. «Ах, если бы не эта проклятая бухта-находка!» Я смотрел на Рудольфа Гольдгельда не только с сочувствием, но и с восторгом. И ждал, возможно, новых откровений. Но ему именно в этом месте надоело исповедаться. Он хитровато сощурился и сказал напоследок. «Так что не удивляйся, малый, когда увидишь двуногого человека на инвалидных костылях». Все в этом мире не так просто. Все обосновано по Карлу Марксу. Бытие определяет сознание. Ты-то за что схватил контровую статью? Дневники писал на колхозную тему, с ответной искренностью объяснил я. Потом по глупости один вопрос задал приезжему лектору о победе коммунизма в одной стране. — Школьную программу, значит, развил и дополнил. Молодец. Но надо понимать, что всякое развитие и идеи может делать только один человек в государстве, брат. — Что же это получится, когда все начнут развивать? — Рудольф засмеялся. — Теперь будешь отрабатывать свое любопытство в лагерях и, разумеется, честным трудом. На лесоповале уже был? — Пришлось. — На дровах. И на торфе тоже был. Каторга форменная. Ну, какая-то каторга. Совхозный ОЛП. Это в Ухтижем строи. Едва ли не за курорт считается. На работу ходить не больше полутора километров. И бараки теплые. И контингент почти постоянный. Без конвойников чуть не половина. Живи не хочу. Вот смотри. Не попадай... На водный промысел там ради добывает дело паршивое. Загудишь на тобыс в леспромхоз потом и черный ворон костей не найдет, да и на тракте ухта крутая земляные работы с утра до темноты. Вот там узнаешь, что такое лагерь. Что это все пугает нас трактом ухта крутая? Не один уже раз слышу. Палатки вместо бараков зимой и летом. Видал когда-нибудь? Земляная работа без просвета, бригадирский дрын, почти как на Колыме, ни одного бесконвойника на весь лагпункт, а это, как после узнаешь, очень важно — сообщение с внешним миром. На тракте больше года не протянешь, скопытишься и попадешь в деревянный бушеват. Совхоз — это удача, считай. «Считай, что еще не в баню попала, в предбанник, а что такое произвол воров в законе, знаешь?» Немного почувствовал в этапе, кивнул я. «Ну вот. А тут в совхозе их не видно. А попади на тракт?» Насчет жизни в совхозе я не старался его разубеждать, потому что в нашем с ним положении «придурка» и «шестерки» Жизнь по лагерным понятиям и в самом деле была сносная. С этого дня я старался откладывать работу на вечернее время, даже и после того, как вернулся к своим обязанностям Евгений Дмитриевич. Тянуло еще раз побеседовать с Рудольфом. Больно уж редким и загадочным оказался человек, да и знал неизмеримо больше, чем я, зеленый сельский юнец. И главное, почему-то не опасался высказываться по любому поводу. Так, когда я спросил, почему же Сталин, даже не входивший в пятерку вождей революции после Ленина, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Рыков, Бухарин, сумел пробиться к власти, причем к власти совершенно диктаторской. Рудольф и это мне растолковал со своей, разумеется, точки зрения. «Видишь ли, тут сыграла роль неприглядная личность Троцкого». Это был наиболее рьяный, козломордый претендент в диктаторы, причем с бешеной, крайней политикой, которая настораживала даже его ближайших друзей. В тот момент сталин больше, может быть, подходил самому Троцкому на вторую роль, как некий Малюта Скуратов. А опасались Льва Давидовича именно ближайшие. Он ведь вообще-то был плохой человек. Бывало, заявляется в какой-то штаб армии, фронта, ну, в гражданскую. Непременно групповой расстрел. Где Троцкий, там и трибунальцы. Все, что сообщал Рудольф, меня завораживало и немножко озадачивало, так как не сходилось с рекомендованной самим Лениным книжкой Джона рида Все было, оказывается, не так, как писалось в репортажах заезжих специалистов по русскому вопросу. «Да он был просто негодяй», — говорил Рудольф. «Ворш, например. Его комиссары ввели чрезвычайный налог на купцов и ювелиров. На всех без исключения. Хотя там много было и нашего брата, и евреев. Раздевали всех до нижнего белья, и даже больше. И вот приехал сам Троцкий по каким-то делам, возможно, за деньгами». И наши старцы с пейсами пошли к нему с нижайшей просьбой ослабить гайку. Они сказали ему самые прочувствованные слова, какие только может сказать наш местечковый еврей, когда ему больно. Они сказали, «Мы любим советскую власть и даже партию коммунистов, большевиков. Но мы не можем же право любить ее натощак и с голой задницей. Смилуйся, ведь никто иной». Мы сами готовили и делали революцию пролетариата Лев Давидович. Неужели вы забыли об этом? Ну, даже если мы и не сражались на баррикадах, то все явочные квартиры ваши были именно по нашим аптекам и нашим ювелирным магазинам, потому что это было для вас удобно тогда. Самые посещаемые места. Так неужели из нас надо теперь драть три шкуры во имя этого вашего пресловутого равенства? Так он знает, что им сказал. Он сказал им «Лес рубят, щепки летят». И нечего, мол, считаться с копеечными издержками, когда на кон поставлена судьба мирового пролетариата. Его спросили «А что это такое, мировой пролетариат?» А он засмеялся и сострил. «За неимением других претендентов это, может быть, мы с вами самые неимущие». То ли смеяться, то ли плакать. Да. Он не учел, что после революции после смерти Ленина в партию вошло очень много наших людей, верующих, которые эти его крайние лозунги не очень-то исповедовали. И вот создалось вокруг него полное глухое неприятие. Знаешь ли, Зиновьев и Каменев, как опытные политики, поняли, что Троцкого надо отдать на заклание, может быть, даже за тем, чтобы пригасить недовольство в массах засилием троцкистов от местечкового братства. Это было, было, тут уж ничего не попишешь. Но Каменев и Зиновьев оказались недальновидны. Их трудами и заботами воспользовался товарищ Коба. Он постепенно убрал и левых, и правых, и серединных. И вот, как видишь, Навел-таки порядок. Муха не пролетит. Почти по Библии, если иметь в виду изгнание евреев из Египта. Да, сначала наш Иосиф управлял там неплохо, авторитетно. А потом туда набилось слишком много пенкоснимателей. За это их рано или поздно и гонят метлой. Меры никакой не знают. Рудольф усмехался и лукаво посматривал своими сощуренными глазками на мою любопытную, почти отроческую физиономию. Понял ли? Я, вероятно, мало что понимал из его объяснений, потому что занят был совершенно другим вопросом истории. То, что в среде вождей в недавние годы шла оголтелая борьба за власть, меня мало занимало. Вовсе не интересовал так называемый еврейский вопрос. Но непонятно было основное. Зачем новоявленному вождю, или, как его уже называли в миру, хозяину, понадобилось убивать миллионы простолюдинов, темных мужиков, черносочных крестьян? Ведь они-то никак не посягали на его личную власть. Зачем ему понадобилось ослаблять общество, которое и без того было расшатано, и деморализовано гражданской войной, и последующей хозяйственной разрухой? Зачем, наконец, ослаблять всю страну, которую он обязан по логике жизни укреплять? Рудольф вздыхал в унисон со мной и отчасти прояснял суть дела. Все это, милый мой, происходило и происходит в пылу фракционной свары, или, выражаясь официально, борьбы за построение. Да, каждый из них старается выдвинуть такой хозяйственно-политический тезис чтобы этим тезисом непременно подкосить другого. А как этот тезис отразится на жизни, им наплевать. Опять все по Библии. Люди не ведают, что творят. Но развитие идет очень быстро. И скоро они сообразят, видимо, что хватили через край. Почему скоро? Потому что, милый мой, война на носу. Ее никто не слышит ворошило взбуденным а она уже за окошком война с америкой ужаснулся я дурачок право слова война с гитлером но с ним же только что заключили мирный договор это ничего не значит я верил и не верил ему и понимал все же что я недопонимаю чего то очень важного в жизни и вероятно сильно поспешил в школе со своей нелепой политической деятельностью раньше времени угодив туда куда не следовало попадать даже в разъяснениях рудольфа я не все понимал к сожалению как же не значит а что же тогда значит в этом мире все подчинено «Законом, еще неведомым нам». «Смертным», — хитровато шутил Рудольф, из чего я мог сделать вывод, что он немного и притворствует, играет со мною, скрывает нечто главное из того, что известно ему и его собратьям. В необходимый час Гитлер переступит через бумажные договоры и соглашения и начнет нас громить». А мы будем только отбиваться, причем с большой кровью. Совсем не так, как в кино, поверь мне. Кино — это для простаков, для грубой пропаганды. А потом? Потом мы убедим Англию и Америку, что пора нам помогать. Они нам должны помочь в этом случае и тогда фашизм будет повержен, думаю, навсегда. Я опять ничего не мог понять, так как голова моя доверху была набита лекциями из политликбеза. С какой стати капиталисты будут нам помогать? Гитлер, какой бы он ни был, все же сохранил в Германии капитализм, так? — спрашивал я и сам же пытался отвечать. В Америке и Англии тоже капитализм. Следовательно, они родные братья. Братья Германии. Несмотря на Гитлера и весь его национал-социализм. Личность в истории. Это же ничего не значит. Все решает массы и социально-политические формации. мям ям марктистские тезисы. А Рудольф Гольфгельд только забавлял со мною, и от его глаз запятых разбегали с веером тонкие морщинки, почти как на портретах Ленина. Он знал все наперед. По всем статьям Америка и Англия должны бы помочь Гитлеру, чтобы разделаться, наконец, нашей социалистической системой. Это ведь им как кость в горле, упорствовал я. ты да за что они будут бороться, если войдут в блок с нами Они будут бороться за мировой прогресс, против расизма и мракобесия, — невозмутимо сказал Рудольф. Вот увидишь. А как же идеи? И когда это будет? Откровенно говоря, я почему-то доверял Рудольфу. Мне хотелось скорее повзрослеть и поумнеть. Очень скоро, вероятно, — сказал Рудольф о войне, и, взяв один костыль, Поковылял в коридор закрывать задвижки протопившихся печей. На вахте били проверку. Странное дело. Жизнь моя чуть ли не от самого младенчества, как бы изо всех сил, старалась вразумить меня и просветить в части первопричин всеобщего неблагополучия, тех нечеловеческих страданий, в которые был ввергнут народ, окружавший меня мою семью, моих товарищей, наконец. В чем же мы так провинились? Может, именно в том, что были темными людьми? Не понимали того, что обязан понимать каждый нормальный человек? Некая дешифрованная азбука Морзе из среды взрослых едва ли не с пеленок стучалась в мой разум, тонко и ненавязчиво пытаясь задеть какие-то мыслительные точки, увлечь к размышлению. Увы, сигналы были хоть и непрерывны, но очень слабы и потому всегда неразличимы в хаосе бытовых и прочих пустых сведений и впечатлений. Ну, например, отец в минуты раздумий или воспоминания о гражданской войне, в беседах с полчанами-блиновцами, Иногда восклицал с глубоким чувством «Эх, жалко не дожил до этих дней Филипп Кузьмич, он бы их просветил, негодяев, насквозь, со всеми ихними фракциями и оппортунизмами». Слушатели при этом кивали головами согласно. В другой раз с тем же горячим чувством вспоминал другое имя. Сейчас бы ковалёв всех ворейкисов, ратующих за сверхранний сев, поставил к стенке с сволочей. Кто такой Филипп Кузьмич? О ком речь? Почему какой-то сгинувший в гражданской войне комиссар Ковалев должен ставить к стенке именно на варейки санового секретаря Нижневолжского крайкома партии? Но как в это вникнешь, когда в «Пионерской правде» как раз живописует подвиг Павлика Морозова? В журнале «Знание сила» сообщает, что в Тихом океане... Завелась двуглавая акула, а вокруг света публикует новый переключенческий роман «Голова профессора Доуэля». Все ведь так подстроено, чтобы одурачить человека, смутить юную душу пустопорожной занимательностью. Ах, если бы я мог среди всей этой пустой шумихии расслышать ту самую неясную никому азбуку морза Но вот что удивительно, Варейкиса скоро убрали с поста, посадили в тюрьму и расстреляли, как врага народа, но не отец, снимать почему-то не радовались по этому поводу. Не странно ли? Свершился вроде бы суд праведный. Вместе с Варейкисом, даже чуть раньше, сгорел и ростовский вождь Шабалдаев, в связи с чем для всех перегибов и людских страданий тридцатых годов, был учрежден единый объяснительный термин или, точнее, жупил шабалдаевщина. Отец же ходил хмурый, меньше стал разговаривать, а мама не уставала ругаться. с проклятые! Уже один другого душат и на куски режут. Кровищи-то!» Я к тому времени уже кончал с отличием семилетку, но суть явлений — смазывалась не только маскирующей болтовнёй книг и газет но и тяготами быта в четыре часа утра приходилось подниматься чтобы поспеть в очередь за хлебом который не всегда и доставался в той очереди потом школа чком комсомол стенгазета надоедавше писание лозунгов зубным порошком на кю по красной материи да здравствует в самом деле но ну, хоть бы Вдуматься, почему же герой гражданской войны, единственный на весь райцентр краснознамёнец, то есть обладатель ордена Красного Знамени Булах, никому не нужный и всеми отвергнутый, медленно умирал от истощения и военных ран в ближней саманной хате, похожей на овчарню? И сама советская власть, во имя которой он рубил голову врагам и пролил свою кровь, вдруг так жестоко отвернулась от него. Только потому, что их командарм оказался врагом? Как все это понять? Что за круговерть зла? Отец никогда не упоминал фамилии своего прославленного Ночдива, Инспектора кавалерии РСФСР Миронова, которого хорошо знал и любил, ибо только лишь за упоминание этой фамилии в 1937 году сажали и отправляли на десять лет на север, а иногда и на расстрел. Только подумать, царя упоминать можно, Керенского, пожалуйста, Троцкого и Бухарина, полоскай сколько хочешь, а Миронова даже и ругать принародно нельзя. Этой фамилии просто не было. Нишкни. Вот уж по сути мракобесие от сатаны. Или такое дело. В Новочеркасске бедовал и чуть ли не помирал с голоду очень талантливый и всемирно известный скрипач Константин Думчев. Первая скрипка России и Европы. Он был отмечен еще в юности самим Чайковским. Крупнейшие меценаты подарили ему отличную скрипку итальянского мастера Санто Серафино. После революции его попросту не пускали на московскую и ленинградскую сцены. Он пробавлялся скудными заработками уездного преподавателя музыки. В то же самое время молодой композитор Прокофьев, обрядившись в короткие клетчатые штаны до колен, как юный пионер, курсировал то и дело из Москвы в Париж, Брюссель, Дерн и обратно осыпаемые цветами признания в буржуазной Европе, не нарушая этим ультрасоциалистических условностей времени. Итак, с одной стороны, колхозники без паспортов и без права выезда за пределы сельсовета, с другой — непрерывные визиты за рубеж, а в иных случаях И американский самолет из Аляски на помощь страждущему зэку Гольдгельду. Черт знает что за времена. Вы что-нибудь понимаете?»